Раздел третий. Лыся Гайдай выбежала из дверей университета. За толстыми почти крепостными стенами остались прохладные коридоры, а она стояла на залитой солнцем Владимирской горке. Напротив, в парке, где возвышался памятник к Кобзарю, все скамейки были заняты абитуриентами. Они не обращали внимания на красоты парка. Поспешно листали учебники, конспекты, старались запомнить шифрованные записи шпаргалок. Еще вчера среди этих юных искателей счастья была и Леся, дочь военного летчика из далекого, не обозначенного на картах авиагарнизона Степного. Сегодня она убедилась, счастье ей не улыбнулось. От этой определенности на душе, к удивлению, стало легко и свободно. Теперь скорее в степное. Туда, где днем и ночью гремят реактивные громы, где в лучах солнца сверкают молнии. Там, в степном, много простора. И люди, чей дом на земле, живут небом. Леся все дальше уходила от массивного красного здания, на ходу вбирая в себя звуки и запахи большого шумного города. Он не принял, отверг ее. Ну и пусть. В душе не было обиды. Винить было некого. Разве она могла претендовать на высокую оценку по иностранному языку? А та, которую получила, оставляла мало надежды на поступление. На горке над Днепром Леся увидела бронзовую фигуру киевского князя Владимира. Он смотрел вдаль левобережья. Взор его оказался направлен из глубины веков в сегодняшний день, полный забот и тревог. В них, как капля в Днепровской воде, растворилась девичья печаль. Леся думала о том, что по возвращению в Степное будет готовиться к повторному поступлению на храм науки, и докажет строгим экзаменаторам, на что способна. С Владимирской горки открывалась широкая панорама. По реке шел белый теплоход. Ползла тяжело груженная боржа. Ближе к берегу сновали моторные лодки, пляжи заполнены бронзотелыми горожанами и гостями солнечного города. За Днепром каменным чистоколом Высотных зданий берели жилые массивы. Всматриваясь в них, Леся старалась отогнать неприятные воспоминания. Когда ехала поступать в университет, мама спросила, «Какой язык будешь сдавать?» «Ой, не знаю, мамочка. Может, английский?» «Но произношение?» «Ну, тогда французский. Но ты же его всего год учила. Ладно, посмотрю на месте». Может, немецкий вытяну. Его я последние годы учила. Так уж получилось. Что не школа, то свой иностранный язык. В трех гарнизонах служил летчик Гайдай. И в трех школах училась его дочь. И в каждой начинала изучать новый язык. Легче других почему-то давался ей немецкий. Поэтому и решила сдавать его. Экзаменатором оказалась седенькая старушка. Она куталась в шерстяной платок. В помещении, несмотря на летнюю жару, было прохладно. Толстые стены старого здания, казалось, никогда не прогревались. В маленькой узенькой аудитории стояла настороженная тишина. Здесь, на последнем экзамене, решалась судьба многих абитуриентов. Леся села перед экзаменатором за столик, еще раз бросила взгляд на листок с вопросами, И тихо сказала. «Извините, но немецкий язык я знаю слабо». И рассказала, почему. У старушки глаза блеснули интересом и сочувствием. «Понимаю, понимаю». Закивала маленьким подбородком. «У военных так часто бывает. Спасибо за откровенность». «Ваш папа кто?» «Летчик-перехватчик». «Ага». «Понятно», — протянула старушка и о чем-то задумалась. Взглянула на оценки, стоящие в экзаменационном листе Лесси. Там были две пятерки и четверка. Вздохнула и предложила читать текст. Лесси видела, ей сочувствуют, готова прийти на помощь, но не могла перебороть волнение, читала неуверенно, сбивалась. «Переводите». Попросила экзаменатор по-немецки. И Леся начала переводить. «Любовь Амунцена назвала заголовок. Тонкие губы старой женщины дрогнули в легкой улыбке. Тихо поправила. Не любовь, а жизнь Амунцена. Любовь Либе. Лицо Лесси залила краска. Ну, конечно же, жизнь. Откуда взялась эта любовь? Леся смущенно замолкла. «Ну что ж, я вам поставлю тройку», — вздохнула экзаменатор. «Извините, больше не имею права». Хотя, конечно, эта оценка не договорила. И так понятно. «Тройка не пустит в университет». В этот год на факультет журналистики был большой наплыв желающих. Очень многим хотелось «трое суток». Шагать, трое суток не спать, ради нескольких строчек в газете. Леся поднялась, тихо поблагодарила за тройку. Не отчаивайтесь, девочка моя. У вас все еще впереди. Экзаменатор поставила свою подпись на экзаменационном листе и возвратила его Леси. Я уверена, в будущем году вы станете студенткой. Могли бы и в этом году, если бы сдали на факультет, где проходной бал ниже. Нет, Леса не будет менять решение. Ей хочется быть журналистом, желательно военным. Писать о таких людях, как отец, как их сосед майор Куваев, как командир полка Русаченко, как летчики и техники из Степнова, посвятившие себя беспокойной службе защитников советского неба. Они казались Леси людьми необыкновенными. Лесса внимательно посмотрела на бронзовый памятник князя. Подумала, храбрым ты был воином, князь Владимир. Боронил от врагов землю русскую. Но почему только твое имя донесла до нас история? А имена твоих воинов, сражавшихся рядом в пешем иконном строю? Знать не было рядом с тобой вещего баяна, который рассказал бы потомкам о храбрых русичах, поведал бы об их подвигах. В высоком небе послышался гром реактивного пассажирского самолета. И Леся вспомнила об отце, представила его в гермошлеме и высотном костюме, готового к полету. А рядом его боевые друзья, летчики и техники. Они казались ей неземными богатырями, прикрывающими землю с неба, берегущими своим громом тишину. Чтобы взять билет до степного, Лысе пришлось почти сутки провести в очередях на железнодорожном вокзале, который в конце лета был до отказа набит пассажирами. Она устала от духоты, суеты, нетерпения но все-таки купила билет, и даже в купейный вагон. Домой никаких телеграмм не давала, писем не писала, хотя мама очень просила сообщить о ходе экзаменов. Отец заметил, да писем ли будет. Но если и неудача, голову не вешай. Помни, мы люди военные, нас трудности только закаляют. Настоящие победы легкими не бывают. Вот такой у Леси отец. Недаром командует лучшей в полку эскадрильей. Хотя она и вторая, — говорил он, — но всегда первая. Когда Леся зашла в купе, там уже сидели трое пассажиров. Внимание привлек худощавый старичок с бородкой клинышком, говорливый и общительный с живыми глазами. Он сразу начал расспрашивать Лесю, откуда и куда она едет. Узнав, что возвращается домой и что поступала в университет, стал развивать мысль о поиске места в жизни. Человек не всегда знает, какой в нем зарыт клад, и часто стремится не к нему, а совсем в противоположную от клада сторону, все больше удаляясь от своего призвания. Под словом «клад» Виталий Петрович, так звали старичка, имел что-то свое, конкретное. Об этом Леся узнала позже от спутницы Виталия Петровича тихой, спокойной Инги Андреевны, женщины лет сорока. Она внимательно, хотя как будто чуть-чуть снисходительно, слушала Виталия Петровича и даже поддерживала его легкими кивками головы. И это, по всему видать, вдохновляло старика, Дела его еще словоохотливее. Третьим был мужчина лет сорока пяти, плотный, кожа на его лице казалась задубевшей, похожей на парусину. Он явно тяготился знойной духотой августовского вечера. Уже успел выпить полдюжины бутылок Жигулевского и время от времени вытирал шею вагонным полотенцем, бросив взгляд в окно, за которым уже сгущались сумерки, Вдруг изрек. Хлеба в этом году хорошие. Виталий Петрович с интересом уставился на соседа, обрадовался возможности поговорить с новым, упорно молчавшим до сих пор собеседником. Э, простите, вы хлебороб? Не, -э, мы ловим рыбку в Северных морях. Отдыхать едем к морю Южному. Это сообщение дало Виталию Петровичу богатую пищу для размышлений о простом советском труженике, который едет на курорт по профсоюзной путевке. — Я к дружку. У него домик у моря, — сообщил рыбак. Чтобы выручить Виталия Петровича, Инга Андреевна поднялась, предложила. Пора и на отдых. Денек был трудным. Да — Да-да, — сразу заторопился Виталий Петрович, — вы, как всегда, правы, милейшая Инга Андреевна. и вышел в коридор. Рыбак некоторое время следил, как женщина, раскрыв чемодан, достала халат, тапочки. Сообразив, что к чему, грузно поднялся и тоже вышел в коридор, аккуратно прикрыв дверь. Инга Андреевна улыбнулась Лессе. — Повезло нам, девушка. Один угощает беседой, другой — пивом. — Виталий Петрович очень милый, — сказала чистосердечно Леся. Правда? — обрадовалась Инга Андреевна. — Спасибо вам. А я опасалась, что он вам наскучит. Переодевшись в цветастый ситцевый халатик с большими карманами, Инга Андреевна вначале постелила внизу, как выяснилось для Виталия Петровича, потом сказала... «А мы с вами наверх. Меньше шума от колес. Не боитесь высоты?» «Я из семьи летчика», — призналась Леся. «Не из ли? «Точно!» — удивилась догадки Леся. «Мы ведь тоже туда едем!» «Виталий Петрович», — Инга Андреевна понизила голос, словно сообщала большую тайну, — «крупный ученый-геолог». Он открыл много тайн земли, клады — его специальность. Вот и к вам едем за ними. Поезд на полустанок степное прибывает утром и стоит всего две минуты. Виталий Петрович поднялся раньше всех, был тих и сосредоточен, внимательно следил за пробегающей за окнами степной равниной. Вздохнув, сообщил — край Несметных богатств. «Здесь много земли и неба», — также тихо сказала Инга Андреевна. «Небо для них», — Виталий Петрович указал на край горизонта, где виднелись постройки аэродрома. Леся слушалась. Не раздается ли оттуда реактивный гул? Утро выдалось солнечным, просторным. В такую погоду обязательно должны быть полеты но самолетов не было слышно. Вагоны замедлили бег и, перезваниваясь буферами, остановились. На каменную площадку полустанка сошло несколько человек. Среди них был невысокий старший лейтенант с небольшим чемоданчиком в авиационной фуражке, надетой чуть на бекрень. Виталия Петровича и Ингу Андреевну у ступени вагона встречались цветами двое представительных мужчин и молодая женщина в джинсах. Они сразу подхватили гостей и повели их к двум Волгам, черной и голубой. Виталий Петрович, прежде чем сесть в черную, остановился, поискал кого-то глазами, увидев Лесю, устремился к ней. «Милая моя спутница», — протянул руку. «Позвольте пожелать вам всего хорошего в жизни». Если хотите, чтобы она была счастливой, ищите мне уголек своего призвания. Ладонь у Виталия Петровича в бугорках мозолей. Видно, ученый и сам раскапывал недра земли. Пожала руку Инга Андреевна. Улыбнулась. Виталий Петрович мог бы посоветовать вам идти в геологи. Но почему-то не решился. Ученый быстро нашелся с ответом. Все мы в жизни геологи. Что-то в ней ищем. Я уверен, девушка тоже найдет свой клад. На краю платформы стоял зеленый военный автобус. Он всегда прибывал к поезду, увозил в авиационный городок пассажиров. Городок находился километрах в шести от станции. По селу Степному получил свое название и аэродром. — Девушка, вы не с нами? — раздался из автобуса голос старшего лейтенанта. Солдат-водитель, положив голову на рулевое колесо, добирал минуты сна, прерванного ранним подъемом. Летом полеты начинались с восходом солнца, и солдатская казарма просыпалась задолго до его первых лучей. Леся словно очнулась, набрав полную грудь свежего воздуха, напоенного степным разнотравьем, направилась к автобусу. Лейтенант предупредительно взял у нее сумку, помог подняться по ступенькам в салон. Лишь потом сказал, «Значит, с нами?» «В гостях кому-то?» «Нет, домой». Офицер махнул рукой поднявшему голову водителю, тот посмотрел, нет ли еще пассажиров, и повернул ключ зажигания. Автобус покатил по степной дороге. «Что-то я вас в нашем доме не встречал», — весело заметил старший лейтенант симпатичной спутницы. Леся была девушкой привлекательной, черноволосая, с большими карими глазами, приветливым выражением лица. Когда улыбалась, лицо делалось еще приятнее. Или вас родители прятали? Совсем нет. Я даже на аэродроме не раз была. А вот вас там не встречала, — в тон попутчику ответила Леся. Старший лейтенант был лет на 5-6 старше ее. На груди у него Поблескивал новенький знак военного летчика второго класса. «Вы не знаете, почему сегодня не летают?» «Сам об этом думал. Какое утро и тихо. Я ведь из отпуска. Если не секрет, как ваша фамилия?» «Не секрет. Лесси Гайдай». Старший лейтенант словно от невидимого толчка подался назад. Он сидел на сиденье впереди Весси, и разговаривал, обернувшись к ней. В шутку сделал испуганные глаза. — Дочь майора Гайдая? Моего командира эскадрильи? Ну, пропал старший лейтенант Баграй. — Ага, значит, вы Баграй. Как же слышала? Уже совсем освоилась Леся. Старший лейтенант понравился ей своей простотой, открытым взглядом, дружеским тоном разговора. В нем не было той снисходительности, которая свойственна иным молодым офицерам по отношению к девушкам. — Что же вы слышали? — удивился Баграй. — Ругал меня, наверное, командир. — Как сказать? — Просто иногда вспоминал, говорил, будто у вас много ветра в голове. Леся хитро сощурила глаза. — Только вот имени вашего не называл. — Алексеем меня кличут. — Со вздохом сообщил Баграй. «Да, нехороший выдал аттестацию мне командир». «Почему же?» — попыталась утешить офицера Леся. «Он еще говорил, что вы — будущая гордость военной авиации». «Ну что ж, и на том спасибо». «Значит, не все потеряно», — поднялся Баграй. Автобус подходил к остановке в центре военного городка, возле солдатского клуба. Над входом его висел повелевший от солнца призыв». «Летчики-перехватчики, бдительно охраняйте небо Родины!» Леся первой подняла руку. «До свидания, товарищ старший лейтенант!» «Приятно было познакомиться!» «В космонавты, случайно, не собираетесь?» «Ух и колючка!» — подумал Баграй. Но в том же шутливом тоне ответил. «Пока нет. Туда с ветром в голове не берут. Жаль!» «Я бы о вас статью написала, как мы ехали в автобусе». Помахала рукой, забросила сумку за плечо и пошла асфальтированной дорогой, заросшей с двух сторон густой стеной акации. Трубка вела к пятиэтажным домам, где жил офицерский состав, «до сам», как их называют в военных городках. «Вот она и дома». Хочется громко сказать «Здравствуй, степной, Здравствуй, мой аэродром! Мой авиационный гарнизон!» Жаль, нечем вас обрадовать. Хорошо, что старший лейтенант не спросил, куда и зачем ездила, иначе бы услышала в ответ утешение. Она их очень не любит. Как говорил отец, мы — люди военные, нас трудности только закаляют. Настоящие победы легким не бывают. Значит, надо упорно готовиться, чтобы завоевать эту победу. Она постарается добиться своего, станет студенткой, будет журналистом. Чем ближе подходила Леся к дому, тем гуще становилась какая-то неясная тревога. Почему не видно людей? Ага, вот дети возятся в песочнице. Может, и брат Димка там? Нет, что-то не видно его русой головки. Играли дети инженера Куваева который жил с ними по соседству. В открытом окне второго этажа мелькнуло лицо их мамы, Нины Устиновны. мелькнуло и скрылась. Через минуту она выскочила на лестницу навстречу Леси. Обхватив девушку за плечи, Куваева прижала ее к себе, бережно повела к квартире. — Тетя Нина, почему так тихо в городке? — спросила Леся, заметив взволнованность соседки. Они вошли в открытую дверь Лесиной квартиры. Переступив порог, Лессия увидела опрокинутый стул, разбросанные вещи. Что-то случилось. Такого беспорядка она не помнила в доме. Леся посмотрела растерянно на Нину Устиновну. И Куваева сообщила. — Девочка моя, у твоего папы в небе беда. Сказала, словно камнем бросила в большое светлое зеркало. Лесе потемнело в глазах. Она вдруг обмякла. Сумка выпала из рук. Из горла вырвался сдавленный шепот. — Что? Что с папой? Он... он погиб? — Не знаю, Лесенька, не знаю. Женщины побежали к штабу. Упал самолет. Чей — неизвестно. Передали майора Гайдая. Полеты сразу прекратились. Твоя мама там. Нина Устиновна была бледная. Руки ее дрожали. Лесю тоже охватил озноб. Куваева подвела девушку к дивану, усадила, приговаривая. — Ой, горенько мое. — Лесенька, очнись, дорогая, я сейчас... Поспешила на кухню, набрала стакан воды, вернулась в комнату, но увидев, что Леся не открыла глаза, бросилась к телефону, чтобы позвонить в санчасть. И в это время в дверях появилась Лариса Веткина, жена летчика, жившего на первом этаже. Вся в слезах, не заметив Лесси, Лариса бросилась к Нине Устиновне, прижалась к ее плечу и сквозь плач сбивчиво заговорила. «Нина Устиновна!» «Ваш муж-инженер, а я за летчика пошла». «Нет-нет, он не должен летать», — почти выкрикнула молодая женщина, и тут увидела Лесю, еще больше испугалась. «Что с Лесей?» Девочка только на порог, а беда здесь раньше побывала. Я, дура, ей сразу и бухнула об отце, — сокрушалась Куваева. «Надо врача вызвать». «Жив!» Жив, майор Гайдай! поспешно сообщила Лариса. В госпиталь увезли. И Наталья пална с ним уехала. Нина Устиновна подбежала к Лесе, растормошила ее. Слышишь, Лесенька, живой твой папка, в госпиталь увезли. Эти слова светлым лучом прорезали помутневшее сознание девушки. Леся открыла глаза, с трудом приходя в себя. Наконец до нее дошло. Жив отец. И это главное. Она медленно поднялась с дивана. — Я тоже поеду в госпиталь. — Девочка моя, не надо тебе туда. Ты с Димкой побудь, — засуетилась Куваева. Выглянув в окно, крикнула своим. — Таня, Оля, Костя, где Димка Гайдай? В открытую дверь не вошел, а вбежал старший лейтенант Веткин. Увидев жену, взял ее за руки. — Лара, я тебя везде ищу. — Здравствуйте, Нина Устиновна. — Что, Леся возвратилась? — Не волнуйся, Леся. Все обошлось. Майор Гайдай посадил в степи горящую машину. Твой отец — настоящий летчик. Последние слова офицер произнес с особым значением. В них прозвучало уважение к командиру Гордость за товарища по профессии. Но это вызвало бурную реакцию у его жены. «Вадим, я не пущу тебя на полеты, слышишь? Когда ты на аэродроме, я место себе не нахожу. Лара, не надо. Нельзя же так. Летчик должен летать. Такую мы избрали службу. И не всегда беды бывают». Веткин обнял жену, за вздрагивающие плечи увел с собой. Леся подошла к окну. Новая тревога заползла в душу. Где же Димка? Среди детей Куваевых его не оказалось. Они дружно сообщили, что он ушел, но куда никто не видел и не знал. Военный городок, несколько домов и построек, здесь все на виду. Леся оббегала все дома, заглядывала в подъезды, побывала в казарме, спрашивала у солдат. Не видели ли они мальчика лет четырех, сына майора Гайдая? Тревога девушки передавалась другим. Имя майора вызывало сочувствие. И вот уже десятки людей стали искать Димку. Дежурный по полку приказал смотреть автопарк, столовую, клуб, другие места, куда мог забраться мальчуган. К штабу подъехал Газик. Из него вышли высокий худой, Замполит, подполковник Калмыков и майор Куваев. На семинаре объявили перерыв. Вдруг слышал в полку Русаченко ЧП. «Что случилось, никто толком не знает», — рассказывал Калмыков. С утра он уехал в политотдел на однодневный семинар политработников. Должен был возвратиться к вечеру, но вот уже в полку. Еле дозвонился. У телефонистки спрашиваю, что там. «Летчик, сообщает, жив. И самолет вроде не очень пострадал. Вынужденная посадка. Что же произошло? Какая первая версия?» — допытывался Калмыков. Куваев ничего определенного сказать не мог. Известно лишь, что в камине возник пожар. Калмыков и Куваев почти одновременно увидели дочь Гайдая. Оба они хорошо знали семью Камеско. «Что с папой?» Бросилась Леся к офицерам, надеясь услышать что-то утешительное. «Здравствуйте!» Добавила со слезами в голосе. Куваев взял девушку за руку. «Не переживай, Леся, опасности позади. Я был на месте посадки, видел отца. Руки, ноги целы. Так что не журись, дочка. Скоро мама приедет. Я ей оставил машину». «Как с университетом?» — поинтересовался замполит. «Ой, не спрашивайте, дядя Саша. Получила тройку по немецкому и домой». «Ну, не велика беда. Еще поступишь», — обнадежил Калмыков. «Сейчас важно сдать экзамен на мужество. Маме помоги. Успокой. А завтра поедем к отцу. Добро?» «Добро, дядя Саша. Вот только где-то Димка завеялся. Никак найти не можем». С крыльца казармы раздался голос дежурного по полку. «Нашли мальчишку! Сейчас будет здесь!» И в это время на дороге, ведущей к аэродрому, послышался шум грузовой машины. Она остановилась у казармы. Из кабины медленно спустился на землю старший лейтенант Баграй, держа на руках спящего Димку. «Вот ваш брат!» — бережно передал ребенка Лессе. «Спит!» — заморился. Через степь вышел прямо на летную полосу. Техник из дежурного звена поднялся на стремянку, видит детская головка среди желтой сухой травы. Побежал навстречу, а путешественник весь в колючках, в паутине, объяснил, что к папке шел, рассказывает Баграй. Не удержался и похвалил. Молодец, смелый парень. Леся благодарно улыбнулась летчику, Прижала к груди брата, понесла домой, приговаривая. мальчик ты мой хороший! Живой наш папка! Живой!» Баграй подошел к офицерам, доложил замполиту. «Товарищ подполковник, представляюсь по случаю возвращения из очередного отпуска». «С возвращением вас! Видите, какая неприятная новость! И для эскадрильи, и для полка!» «Я, как услышал, сразу на аэродром, на командный пункт», — сказал Баграй. «Там, говорят, пожар в кабине. Это же редчайший случай». Майор Гайдай — летчик опытнейший. Прыгать не стал, сумел посадить машину. Техник самолета суходов очень переживает. Комиссия выяснит причину. «Хорошо, что летчик жив». «В Москве побывали?» — спросил Калмыков. Он знал, что Алексей Баграй — Решил раскрыть тайну кургана «Сокол». И вот уже второй год часть своего отпуска тратит на поездки в Москву, чтобы поработать в архиве. Курган этот появился в первые месяцы войны, в степи далеко от аэродрома. Говорят, что в нем захоронен летчик, таранивший фашистский самолет. Но кто этот герой? Как это случилось? Пока ничего неизвестно. Подполковник Калмыков горячо поддерживал поиск. «Почти неделю сидел в Подольске», — стал рассказывать Баграй. архивов 1941 первого года не густо, особенно первых месяцев боев. Удалось получить только список авиационных частей, действовавших на нашем направлении. Это уже что-то. Может, найдем очевидца того боя или сослуживцев летчика». А пока надо разобраться с сегодняшним происшествием, которое могло обернуться трагедией. И командира полка нет, отдыхает. Полковник Русаченко в отпуске? — удивился Баграй. — Кто руководит полетами? — Майор Черемшин. Под вечер домой возвратилась Наталья Павловна Гайдай. Военный городок уже зажег огни. Жители его все еще обсуждали случившееся. В полку много лет не было летных происшествий. Люди свыклись с мыслью, что иначе и быть не должно. И вдруг такая беда. Летчикам она еще раз напомнила, что в небе всякое может случиться. И тут уж все будет зависеть от их мастерства. Ни одна женщина мысленно поставила себя на место Натальи Палны. А кто-то подумал и о том, что при полковнике Русаченко ЧП наверняка не случилось бы. Но остался за него майор Черемшин. Две недели покомандовал, и полк попал в число аварийных. Наталья Павловна заметила в окнах своей квартиры свет. Решила, соседка укладывает Димку спать. Подумала о дочери. Стоит ли ей сообщать, о несчастье с отцом. Пусть уж спокойно сдаст экзамены, может, поступит в университет. И откуда взялась эта тяга к журналистике? Она хотела бы видеть Лесю врачом, но муж сказал, пусть дочь сама определяет свое будущее. Нравится журналистика, пусть идет. От мысли, что семья могла остаться без хозяина, дети без отца, защемило сердце. Сжавшись в холодный комок с утра, сейчас оно начинало напоминать о себе ноющей болью. Открыв дверь, Наталья Павловна увидела сидевшую на ковре Лесю и рядом с ней веселую Димку. Дочь подхватилась, подбежала к матери, обняла. И так, обнявшись, они несколько минут стояли у порога. Санишка тоже приник к матери, обхватил ее колени. «Ну что там, мамочка?» Врачи говорят, особой опасности для здоровья нет. Да разве они сразу правду скажут? А папа шутит, хоть отдохну в госпитале. Наталья Павловна одной рукой обнимала дочь, другой гладила по голове сынишку. Чуть отстранив Лесю, спросила, «На чем срезалась? На иностранном?» «По немецкому тройка». Ну, ладно, не тужи. Как говорит папа, мы люди военные, нам грустить по уставу не положено. Наталья утешала себя и дочь. Как здесь Дима? Ой, мама, оживилась Леся, такое устроил. Пошел через степь на аэродром. Вспомнил, как мы с ним ходили. Там его и подобрали. А сюда привез на машине один старший лейтенант. Мы с ним от поезда ехали вместе. Фамилия его Баграй. Наталья Павловна уже переоделась в домашний халат, прошла на кухню и оттуда слушала, как дочь, собирая Димкины игрушки, рассказывала о летчике, который служит в эскадрилье отца. Подумала о том, что дочь стоит на пороге, за которым начинаются девичьи тревоги и первая любовь. А давно ли верила в волшебные палочки? Лессе было около восьми лет, когда старший лейтенант Гайдай отправился в заграничную командировку выполнять интернациональный долг и пообещал дочери привезти из дальних стран волшебные палочки. Леся больше года жила мечтой об этих палочках. А для жены летчика Гайдая такими волшебными палочками были его письма. Они шли долго, и все были бодрыми. Она отыскивала каждую газетную строку из горячей точки планеты, Внимательно вслушивалась в передаче радио сообщение телепрограммы «Время». Муж возвратился с боевым орденом. Счастливее семьи теперь уже капитана Гайдая в этот момент не было во всем авиационном гарнизоне. Леся держала в руках волшебную палочку, пусть из фольги, но она обладала великой силой. Возвратила ей отца. Димка уже спал сладко. А Лыся с матерью сидели за столом и говорили, говорили. Вспомнили и о тех волшебных палочках. Может, и сейчас они спасли летчика Гайдая. В дверь постучали. На пороге стоял майор Адамян. Заходите, Николай Аванесович», — сказала Наталья Павловна, с тревогой глядя на доктора. «Какие дополнительные вести?» Неплохие, неплохие, — поспешил успокоить ее Адамян. — Отделался наш джигит легкими травмами. — А вот что после вашего отъезда было, тоже расскажу, если чаем напоите. Майор Адамян снял фуражку, повесил ее там, где обычно висела фуражка хозяина. Без фуражки на видном месте как-то пустеет квартира военной семьи, — подумал невольно. Доктор поздоровался с Лессей поспешивший на кухню за чаем, пошел в комнату. Ждать чая не стал, начал рассказывать. В госпиталь приехала делегация из поселка Лазурного и сразу к врачам. Скажите, что надо, чтобы летчика поставить на ноги. Он село, можно сказать, спас. С собой рисковал, но машину не бросил. И мы для него ничего не пожалеем. Адамян взял у Леси стакан с густым темно-вишневого цвета чаем, посмотрел сквозь стекло на свет, заметил. «Молодец, дочка, знаешь, сколько заварки любит доктор!» Отпил глоток, причмокнул, продолжил. «К Сергею Савичу делегацию пустить не разрешили, ему покой нужен. Гости пообещали еще приехать. А вас спрашивали, дорогая Наталья Павловна, может, чем помочь нужно?» Такой уж у нас народ. На Кавказе говорят, кто для аула камень с дороги убрал. Для того аул гору сдвинет».